Александр Дюма «Виконт де Брожелон» или «Десять лет спустя». Роман. Перевод с французского. Книга 1 Москва. Государственное издательство художественной литературы. 1956 год. Часть 1 Письмо.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 Жан-Батист Гастон, 1608-1660, брат Людовика XIII, организатор заговоров против кардинала Ришелье. После раскрытия одного из них предал своих друзей-заговорщиков, маркиза де Шелле, Сен-Мара, де Ту, маршала Монморансе и других, погибших на Эшафоте. Герцог Орлянский принимал участие в фронде 1648-1660, 1653. Восстание аристократии против двора и абсолютистской политики первого министра Людовика XIV, кардинала Мазарини, и был сослан в замок Блуа. Примечание, редакции Ну, такова была судьба этого высокородного принца. Он никогда не возбуждал внимания и удивление толпы. С течением времени он привык к этому. Может быть, именно этим объясняется его равнодушный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 Вдруг среди этой сладостной тишины раздался взрыв звонкого смеха, заставивший нескольких солдат, погруженных в сон, открыть глаза. Смех несся из одного окна замка, ярко освещенного солнцем. Узорчатый железный балкончик перед этим окном украшали горшки с красной гвоздикой, примулами и ранними розами. В комнате, которой принадлежало это окно,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 Красавица лет 19 двадцати смуглая, черноволосая, сверкала глазами, которые вспыхивали из-под резко очерченных бровей. Ее зубы блестели, как жемчуг межкоралловых губ. В ней словно была заложена пороховая мина. Она не двигалась, она взрывалась. Та, которая писала, глядела на свою неугомонную подругу голубыми глазами, светлыми чистыми, как небо в тот день.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 «На вас обратят внимание господа караульные, и вы, пожалуй, не услышите звонка ее высочества». Девушка, которую звали Монтале, не перестала смеяться и шуметь после этого выговора. Она лишь ответила, «Луиза, дорогая, вы говорите несерьезно. Вы знаете, что господа караульные, как вы их называете, теперь заснули, и что их не разбурят даже пушки. Вы знаете, что колокол ее высочества слышен даже на блуаском мосту» и, стало быть, я услышу, когда мне нужно будет идти к ее высочеству на дежурство. Вам просто мешает, что я смеюсь, когда вы пишете. Вы боитесь, как бы госпожа де Сен-Реми, ваша матушка, не пришла к нам, что она иногда делает, когда мы смеемся слишком громко, не застала нас врасплох и не увидела этого огромного листа бумаги, на котором за четверть часа написано только «Господин Рауль». И вы совершенно правы, милая Луиза.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 «Но вы и ему не пишете. Значит, вы тоже немножко пренебрегаете своими обязанностями». Луиза приняла серьезный вид, оперлась подбородком на ладони и сказала, «Упрекать меня за счастливую жизнь. И у вас хватает духа. У вас есть будущность. Вы служите при дворе. Когда король женится, он призовет к себе его высочество».